Глава 9 Третий Ерус Офис цифровой безопасности корпорации Майндшторм Ненавижу это дерьмо. Руки человека носились по виртуальному интерфейсу системы с запредельной скоростью. Гребаная цепь не будто издеваются. Закончив очередную сессию, Билл Стакман тяжело встал со своего рабочего места. и с наслаждением опустил руки в теплую ванночку восстанавливающей жидкости. Годы неумолимо брали свое, и поддерживать необходимую скорость работы становилось все сложнее. В отличие от подавляющего большинства коллег, которые уже давно перешли на специализированные импланты, Билл категорически сопротивлялся любому вмешательству в свое тело, Даже зубы лечил по старинке у обычного дантиста на втором ярусе. Взбесились они там все, что ли? Закончив процедуры, проворчал он. Что ни день, то несколько десятков новых свидетелей. Совсем местные распустились. Последние двое суток выдались невероятно сложными. За все годы работы на корпорацию Билл не мог припомнить такого всплеска активности всевозможных мутантов. Первый ярус, несколько кварталов которого входили в зону ответственности старого безопасника, был то еще помойкой. Беглые ученые, бандиты и всевозможные отбросы нормального общества переполняли загаженные фундаменты вечного города, как грязная пена, но даже для такой клаки это было слишком. Дежурный отряд призванных не вылезал из флэеров, Бойцы даже спали рядом с межъярусным лифтом. Ходили слухи, что начальство готовится усилить десятку перворанговых специалистов несколькими двойками. А это уже было серьезно. Учитывая специфику своей работы, Билл умел и любил анализировать информацию. Только благодаря этому он в свое время сумел избежать массы неприятностей и занять теплое местечко в штате Майншторма. Вспоминать годы своей молодости, прошедшие среди цепней, он не любил и отчасти поэтому так ненавидел обитателей первого яруса. Ему удалось вырваться наверх, а все его близкие остались там. Даже всех возможностей сотрудника огромной корпорации не хватило на то, чтобы вытащить со дна семью и детей. Все, чего сумел добиться Билл, это устроить сына на теплое место в администрации одного из своих кварталов, да и то далеко не сразу. Эй, старик, в рабочий кабинет Стэкмана заглянул его коллега Кирк. Молодой парнишка, по уши напичканный самыми современными девайсами и имплантами. Ты уже закончил? 732 файла. С кряхтением, разминая затекшую спину, ответил «Стакман». «А у тебя как день прошел?» пятьсот семь. Безразлично ответил Кирк, не заметив, как его собеседник при этом помрачнел. «Толпу демонстрантов зверь влетел, а я не поэтому зашел. У тебя какие планы на вечер?» «Спать». Угрюмо ответил пожилой безопасник. Он уже давно следил за успехами коллеги, и начинал опасаться за свою должность. До заслуженного вечного отпуска оставался всего год, и ему хотелось получить на выходе максимум бонусов от горячо любимой корпорации, которой он посвятил всю свою жизнь. «Слушай, у меня тут...» «Такое дело...» — неуверенно произнес парнишка. «Не тяни, Марфа, за хобот. Уже представляя, о чем пойдет речь...» Недовольно проворчал Билл. «В общем, до конца смены еще три часа, а мне срочно нужно отлучиться». На одном дыхании выпалил Кирк. «Прикроешь?» «А я сегодняшнюю статистику на тебя оформлю». «Даже не знаю». Задумчиво протянул Стакман. «Если Грейсер узнает, то влетит обоим. Одним днем не отделаемся». «Благодаря своим модификациям...» Кирк мог переваривать просто чудовищные массивы информации, за что крайне ценился руководителем их подразделения. Даже если бы молодой лоботряс просто смоется с рабочего места, то начальство, скорее всего, закроет на это глаза. Однако упускать шанс разом закрыть нормативы и дотянуть личный план до заветных 98% старый безопасник не собирался. Но. Это ты, как цепендики, огорченно произнес Кирк. Свои же люди. Ну, давай я сверху еще 25% завтрашнего накину. 50. Категорично заявил Бил, и это только в память о моей буйной молодости. Может, лучше без нее? Вяло пробормотал парень. Тогда 75. Моментально кивнул старик. Действительно нашел, что вспомнить, когда это было? Память уже не та. Пятьдесят. Убито кивнул Кирк, но только из моего огромного уважения твоим, Сидиным. Иди уже, шалопай. Проводя рукой по абсолютно лысой голове, рассмеялся Стакман, и его собеседник тут же исчез за дверью. Работать в этот день Бил уже не собирался. Достаточно было досидеть остаток смены за коллегу. Просто на случай, если начальнику стукнет в голову, заявится с проверкой. А уж что в таком случае сказать, Стакман знал. Опыта ему было не занимать. Кабинет Кирка разительно отличался от рабочего места самого Стакмана. Никаких архаичных терминалов и древних столов. К рабочей системе коллега подключался напрямую, лежа в удобном анатомическом кресле. «Может, и не зря все эти новомодные штучки себе вкручивают?» Прислушиваясь к ноющей боли в пояснице, тихо произнес Бил. Из дополнительного оборудования в помещении были только крохотный столик с запасным терминалом и неудобной металлической табуреткой. На последнее пришлось коротать остаток смены пожилому безопаснику. Через час он от скуки полез копаться в архивах выполненных заявок на удаление запрещенного контента. Тишину помещения иногда нарушало удивленное отцоканье старика, когда тот обращал внимание на скорость обработки запросов. Вручную такое проделать было невозможно. В какой-то момент ему на глаза попался удаленный запрос в какую-то крохотную службу доставки с неудобоваримым названием. С чем была связана системная команда на чистку, оставалась тайной. Иногда в безупречной работе алгоритмов корпорации все же возникали сбои, но настолько редко, что почти никогда. Жареное мясо ваюра, четыре маскара и бокал фруктового вина. Вслух прочитал безопасник и удивленно покачал головой. Опять какое-то дерьмо жрут. В пору моей молодости чего только не было, но это уже совсем странно. Билл отправился гулять по архиву дальше. Но злополучный запрос не шел у него из головы. Помимо странного набора названий, его беспокоила стандартная запись о причинах чистки, а вернее ее отсутствие. Возможно, он на сегодня слишком устал и пропустил ее, но такой вариант был крайне маловероятным. Вскоре он устал бороться со своим любопытством и вернулся к записи. Та все еще была на своем месте, а вот внутри его ждал сюрприз. Информация удалена по решению права обладателя. Крион Технологис первый ярус гостиница розовой пони как красавцы с ужасом глядя на экран пробормотала кэти я обернулся но вместо картинки увидел уже знакомую надпись о том что контент удален однако это не мешало мне в деталях видеть перед собой мощное чешуйчатое тело и легкую дымку тьмы покрывавшую монстра с головы до ног Я уже видел подобных тварей не раз и не два. В памяти, несмотря на блок, колыхалось стойкое ощущение узнавания. Не просто узнавание, а родства. Конечно. С добродушной улыбкой, от которой у моей помощницы пробежала дрожь по всему телу, ответил я. Уверен, что весь первый ярус в курсе подобных событий. «Разве можно пропустить появление такого прекрасного существа, особенно учитывая наличие камер на каждом углу?» «Мистер Хан, неуверенно пробормотала Кэтрин. Вы уверены, что с вами все в порядке?» Я невозмутимо кивнул и только потом задумался о том, что моя реакция должна выглядеть для обычного горожанина очень странно. «Но ведь я обычным не был?» считаю это научным интересом. Все же произнес я, чтобы прервать неловкую паузу. «Обожаю всякие необычности». «Понятно». С некоторой опаской ответила девушка и замолчала. «Так что, присаживаясь рядом, поинтересовался я. Утолишь моё любопытство?» «Я не знаю, мистер Хан. Покачала головой Кэти. Такие записи, как вы уже видели, очень быстро удаляют». Для того, чтобы быть в курсе ситуации, нужно интересоваться этой темой. но я сама полезла искать информацию только после вашего вопроса. Когда я была маленькой, некоторые мальчишки в нашем фундаменте очень увлекались подобным и даже пытались рисовать карты. Говорили, что монстры охраняют сокровища, и их можно забрать, пока их нет. И это все. Неужели даже слухов никаких нет на эту тему, кроме детских страшилок? Недоверчиво спросил я и кивнул в сторону погасшего экрана. Никогда не поверю, что местные жители воспринимают таких зверей как норму. Поговаривают, что многие корпорации имеют на первом ярусе тайные лаборатории. Шепотом произнесла Кэти и тут же замолчала. Подобные сплетни относились к тому редкому типу, который заставляет людей дрожать от страха и собственной храбрости. Именно поэтому я немного наклонился ближе. Интерес изображать не пришлось. Девушка сумела справиться с собой и продолжила немного громче «Там выводят...» «Всякое. Некоторые считают, что призванные были созданы именно на первом ярусе из... Цепней». Последнее слово Кэтрин выдохнула настолько тихо, что я его скорее угадал, чем услышал. Интересная теория. Однако мы абсолютно не жизнеспособны. Для масштабных экспериментов над людьми требуется просто огромное количество материалы. Откуда я это знал, сказать не возьмусь, но уверенность в собственных мыслях была настолько твердой, будто я не только видел что-то подобное раньше, но и делал сам. Причем делал не раз. «Слишком сложно. Покачал головой я». Одна корпорация еще куда не шло, но сразу несколько. Где они возьмут столько добровольцев? Добровольцев? Смысл слова не сразу дошел до взволнованной девушки. Но когда это произошло, она только грустно рассмеялась. Цепнем неизвестно подобное понятие, мистер Хан. Банды уже давно никого не спрашивают об их желаниях. Люди исчезают сотнями каждый день. И многие этого даже не замечают. На работе у моего отца несколько раз бывали случаи, когда сотрудники просто переставали выходить на смену. Кто-то находил новое место, и их потом встречали знакомые, а кто-то пропадал навсегда. И даже родные их не искали. Недоверчиво спросил я. Где искать? Горько усмехнулась Кэти. Спрашивать у патрульных? Так они даже учет населения не ведут. Или к тем же механическим зверям идти с вопросом? Не видели ли вы моего мужа, который пропал неделю назад? Так? Ситуация действительно была тупиковой. Что отморозки вроде Крейна сделают с беззащитной женщиной, даже думать не хотелось. Если власти никак не регулируют взаимоотношения между местным населением, то ничего удивительного в том, что этим занялись самые дерзкие обитатели городского дна, нет. Однако для меня во всем этом была масса преимуществ. Нужно только правильно ими распорядиться. Начало уже положено, но этого мало. Один я много не навоюю. Рано или поздно найдется какой-то удачливый сукин сын, который прервет мой путь. Для полноценного развития нужны были бойцы. Самым простым способом получить под контроль несколько дуболомов было влиться в ряды одной из банд. Подобная мысль показалась мне настолько глупой, что я не сдержался и громко фыркнул. Чтобы я пошел работать на кого-то из местных идиотов, должно воистину произойти что-то невероятное. Никогда надо мной не будет господина, кроме предвечной тьмы». Новая мысль вызвала неприятное покалывание в висках, намекая о близкой головной боли. «Пусть данная тема и была запретной, но это только сильнее укрепляло меня в принятом решении. Банды первого яруса будут подчиняться мне, хотят они того или нет».